Денежные ресурсы другого весьма ограничены. Кажется, я нисколько не преувеличу, если скажу, что другой вечно сидел на мели. Тем не менее, он женился на молодой особе. И они поселились в скромном жилище, вероятно, с крылечком увитым жимолостью, где и жили до самой ее смерти. Ранние тревоги и горе, конечно, сыграли свою роль. То случилось и с другим. Утрата молодой жены настолько его потрясла, что он пережил ее всего на год. Мортимер прилагает все старания, чтобы скрыть, что его способно растрогать эта история. Она производит впечатление даже на мрачного Юджина, который начинает свирепо играть фруктовым ножичком. Теперь мы должны возвратиться, как говорят романисты, и, по-моему, напрасно говорят, к человеку неизвестно откуда. Когда изгнали его сестру, он, в то время мальчик лет 14, воспитывался в Брюсселе на медные деньги, бросил все и без единого су добрался до лона. Что говорит о его сметливости И явился к отцу Как снег на голову И заступился за сестру Почтенный родитель Немедля прибегает к проклятию И выгоняет сына вон Самодур Потрясенный и испуганный Мальчик покидает родину И отправляясь на поиски счастья Садится на корабль А в конце концов Оказывается на суше там где делают капское вино, владельцем участка, фермером, плантатором, называйте как хотите. Кто-то просунул голову в дверь столовой, химик недовольный тем, что его оторвали от интересного рассказа, идет к двери и сердито с кем-то пререкается. Затем выходит из комнаты. Гости разом оборачиваются к рассказчику.